За делами военными и литературными не забыл Шулухов ни про свою Вешенскую, ни про друзей-товарищей. Принес письмо в ЦК от секретарей РК Баковского, Босковского, Вешенского и Верхнедонского районов о бедственном положении дел на Верхнем Дону в силу отсутствия семян и горючего к весеннему севу. Зная о занятости товарища Сталина, просим доложить правительству о положении дел в наших районах. Через две недели в условиях войны правительство освободило все эти районы от хлебзаготовок и выделило продовольственную и семенную суды: лес, тракторы, комбайны и по шесть пудов хлеба на каждого члена семьи колхозника. Следом навестил ведомство Берии и добился, наконец, освобождения из ссылки закадычного товарища, писателя Ефима Пермитина. Поинтересовался и судьбой другого знакомого ростовского писателя и драматурга Александра Павловича Бибика, арестованного в один год с Пермитином. Тогда Шолохов об этом не узнал, но не так давно ему дошло от Бибика тайными путями письмо с призывом о помощи. Теперь просил из-за него. «Их много, товарищ Шолохов», — сказал ему Берия в одной встрече, и философски добавил, — «а голова у вас одна». Бибика вскоре вызвали к лагерному начальству и сказали, «Шолохов тут спрашивал о тебе, сдается ты ему письмецо скинул». Если не хочешь продлить свой срок, не пиши больше. Война кончится, тогда подумаем, освобождать тебя или нет». Но и тут не закончилась Шолоховская страда. Директор Вешенской средней школы попросил посодействовать в приобретении школы учебных пособий. Проезжая очередным зигзагом фронт Вешенская через Москву, Шолохов забежал к министру просвещения, вручая отец – кто ж будет отказывать полковнику, депутату, орденоносцу и писателю, чей роман правда печатает. Через три недели в станицу пришла груженная пособиями машина. В сентябре советские войска взяли, наконец, дорогобуши и пошли дальше, к далекой еще границе. В октябре 43-го Шолохов перевез семью из Подуральска в Камышин, поселились в бывшем доме купца Федосеева старинной усадьбе. Теперь Шолуховы никому уже не мешали и могли расположиться вольготнее. Все это время, то здесь, то там, его нагоняли солдатские письма, передавали то из «Правды», то из «Красной звезды», то из «Воен из Дата». Капитан Алексей Викторович Шпак, 15 мая 1943 -го года. Дорогая правда, известно ли вам, каким огромным успехом пользуются напечатанные главы, они сражались за Родину? Во многих блиндажах передовой линии фронта я видел вырезки Шолоховского произведения, рота получает только одну центральную газету, и их читают, перечитывают одинаковые командиры и красноармейцы. Столько восхищения, столько споров, а с ними и укрепление веры в победу нашего дела, мне думается, что не принесло ни одно художественное произведение, написанное за время войны. На фронте я со второго месяца начала войны. Я знаю, какую огромную роль сыграла статья Ильи Эренбурга. Мне кажется, что если Константин Симонов больше ничего путного и не напишет, то за автором «Жди меня, убей его» останется почетное место в истории литературы. Большая заслуга Твардовского. Теркина полюбили красноармейцы. Афоризмы Теркина вошли в быт фронта, но Шолохов не сравним ни с кем. Письмо от 19 мая. Дорогой наш друг и учитель Михаил Шолохов, посылаем вам наш боевой привет». Мы, фронтовики, бойцы и командиры, прочитав главы из вашего романа, они сражались за родину, помещенные в правде, восхищены вашим великим мастерством. От всей огромной солдатской души благодарим вас за труд, в котором вы отражаете всю доподлинно солдатскую жизнь. Нас интересует, как вы можете с такой точностью знать все обычаи фронтовиков, их разговоры между собой, поговорки и взгляды на медцам это когда драйл медаль, Сравнение докторши с восклицательным знаком, повара по упитанности с интендантом второго ранга и прочее. Желаем вам плодотворно трудиться и поскорее выпустить в свет весь роман. С приветом фронтовики С. Бобинов, Г. Ляхов, М. Сиддиков. И еще четыре подписи. Письмо от 21 мая. Товарищ Шолохов. Эта статья, она многое дала и изменила в отдельных бойцах настроение тех, которые были в таком же настроении, как Никола. И только можно было слышать эти возгласы бойцов. Ай да Миша Шолохов. Как он может поднимать настроение у бойцов-фронтовиков? Подписи Степанов Г.Б. Леонов А.Н. Сундуков П.К. Письмо от 10 июня. Как и следовало ожидать, появились в «Правде» и «Красной звезде» отрывки из великой эпопеи русского народа и русского воинства о Второй Отечественной войне, отрывки из эпопеи «Они сражались за родину». Великий труд затеян величайшим классиком. Шолохов дал нам незабываемые образы донского казачества в своем Тихом Доне. Он даст нам еще более значимые образы в своей эпопее, над которой он работает. Подпись С. Самуиленков. Письмо от 5 октября. «Привет с фронта в военный сдат». Прочитав вашу брошюру «Они сражались за Родину», мы были восхищены правдивостью изложенных событий. Таких среди нас много. Нас очень интересует судьба этих героев. Если у вас есть какие-то сведения о них, то просим сообщить нам по адресу полевая почта 32485А техник-лейтенант Володарский, лейтенант Ульянов, лейтенант Катрш, младший лейтенант Сойкин, младший лейтенант Швиряев. Старший сержант Никитин, старший сержант Поликарпов, старшина Таранущенко, старший сержант Бушуев, старший сержант Емельянов, старшина Плотников. Письмо от 19 ноября из действующей армии от бойцов Ярошенко и Юрьева. Нас интересует, кто такой Лопахин, видите ли вы с ним? Так Шолохов, поселив уже в русском народе Григория Мелехова и Аксинью, Семена Давыдова и Макара Нагульного, Отпустил в люди еще и Петра Лопахина с Николаем Стрельцовым. Следующие главы вышли в «Правде» 14, 15 и 17 ноября, в те же ноябрьские дни в «Красной звезде» и в «Краснофлотце». В который раз уже Шолохов обыгрывал всех завистников, доносчиков и недругов не ответной клеветой, а силой дара, великим жизнелюбием. И еще одним качеством, которое неожиданно точно в письме своему брату Льву отметит драматург Александр Гладков, человек замечательно прозорливый и честный. Симонов напечатал первую часть романа о Сталинграде. Человек он милый и способный, но пишет слишком много и небрежно. Вероятно, ему мешает его слава. Ведь надо иметь характер Шолохова, чтобы не пострадать от славы. С 29 января по 1 февраля 1944 Шолохов в Москве на 9-й сессии Верховного Совета СССР все того же первого созыва, который был в очередной раз продлен. Шло грандиозное наступление Красной Армии на Западной Украине. Началась ленинградская-новгородская операция. Фашистов выжимали, выдавливали из страны. Шолохов теперь бывал на фронте куда реже, восприняв тот самый последний тост на встрече со Сталином как приказ. Он работал над Романом, чаще всего в Камышине. Там, над столом, в его кабинете висел портрет Сталина. В конце февраля Шолухов из Камышина ездил в Сталинград, оттуда в станицу Клецкую, изучал для Романа те места, где шли бои. Хотел добраться до Вешенской, но, как рассказал в письме Луговому, доехал до Кумылжинской и вынужден был вернуться, так как в Кумылге мосты затопило, а тут так стремительно наступала весна, что ждать сбыва воды в Кумылге было невозможно. Так и не повидал в тот раз ни дом, ни материнскую могилу, в марте полковник Шолохов получает очередное назначение, на этот раз в состав Третьего Белорусского, и выезжает на фронт. Пятая армия, в составе которой он был под Дорогобужем, была перекинута на новое направление. Ее соединения готовились по линии Витебск-Вильнюс вырваться к Восточной Пруссии. В те же дни, 26 марта, советские войска впервые достигли государственной границы СССР на реке Пруд форсировали ее и оказались в Румынии. В апреле Шолохов снова в Москве. Он введен в состав Комитета по подготовке мероприятий, связанных с 40-й датой со дня смерти Чехова. Удивительно, но война не останавливает эту работу и, более того, как-то иначе высвечивает ее важность. На заседаниях Комитета Алексей Толстой, Сергей Вценский, Серафимович, Леонид Леонов и вот Шолохов Как жаль, что нет групповой их фотографии. В начале июня Шолохов вырвался домой, чтобы после весеннего разлива перевести семью из Камышина в Вешенскую. Дома застал разор всей прежней жизни. Сходил на могилу к матери, оставил своей необъятной родне денег, сказал «Обживайтесь, как умеете, ждите» и снова отбыл в зону боевых действий. Крупнейшая наступательная операция «Багратион» началась 23 июня. В ней участвовали четыре фронта Красной Армии численностью свыше 1,6 миллиона человек. К началу июля им удалось разгромить немецкую группу армий «Центр» и освободить почти всю Белоруссию. К середине августа были освобождены Литва и восточная часть Польши. Передовые части Третьего Белорусского фронта, в составе которых находился Шолохов, вышли к берегам реки Шишупе. За ней уже была Германия». К сентябрю наступление остановилось, теперь немцы были уже на своей земле и упирались с новой силой. Вклинившись на территорию Восточной Пруссии на расстояние до 25 километров, фронт перешел к позиционному противостоянию. Наступление возобновится только в январе 1945-го. На прусском направлении Шолохов в очередной раз понял, что ни о какой другой земле, кроме своей Донской, он писать не будет, Какие-то главы, какие-то фрагменты могут касаться иных краев, но основные его бои на Дону, где-то между хуторами Татарский и Гремячий Лог. Основная его тема здесь. Алексей Толстой однажды, пусть и не совсем справедливо, сказал, что Шолохов при всей огромности дара областной писатель. Ну так и ладно, пусть областной. В сентябре 44-го назрела острая необходимость как-то обустраивать жизнь ну, примерно 20 бывших обитателей Вешенского дома, не было теперь в прямом смысле собственной крыши над головой, и надо было как-то куда-то всех определять. Ни сил, ни ресурсов, ни возможностей возводить собственный дом у Шолохова не имелось. Все несчетные свои гонорары он за войну поистратил и запасов не имел. Он сходил в нужные кабинеты, объяснил ситуацию, там все поняли и откликнулись. В октябре Шолохов получил квартиру в Москве, Староконюшенный переулок, 19. Перевез туда из Вешенской жену, детей и няню. Старший сын Александр пошел в седьмой класс московской школы, младший Михаил во второй, старший Свете было уже 18, невеста. Когда 23 февраля 1945 не дождавшись конца войны, умрет Алексей Толстой, Шолухов уже будет москвичом. Его введут в комиссию по организации похорон Толстого. «Красному графу» было 62 года – Они никогда не были дружны, но накануне войны судьба поставила их двоих во главе советской литературы, наделив неслыханной и заслуженной славой, депутатством, орденами, признанием. На первых полосах советских газет их портреты стояли рядом, имена всегда шли через запятую. Теперь словно бы в очередной раз сменялись декорации. В составе Верховного Совета неизбежно появятся новые писатели. Владимир Ставский... Погиб на фронте еще в ноябре 43-го, теперь вот Толстой. Шолохов и так находился в центре советской литературы, но в 45-м, накануне 40-летия, он становился старшим по стране верховодящим. На смерть Толстого он откликнулся статьей «Могучий художник», ее опубликовали 25 февраля в «Правде». Там два текста – «Его вверху» и «Николая Тихонова под ним». И «Общее соболезнование деятелей культуры» под которым тоже симптоматично размещены подписи. Первая – Тихонова. В 1944 году он был отозван с фронта и назначен председателем правления Союза писателей вместо разжалованного с этой должности Фадеева. Тихонову пришлось оставить родной Ленинград и переселиться в Москву, где он стал главным литературным чиновником в Союзе. Вторая – подпись Шолохова. Третья – философа директора высшей партийной школы Григория Александрова. Дальше уже шли Сергеев Ценский, писательские старейшина, Леонов, Фадеев, Осеев, Демьян Бедный и все прочие, Панферов, Всеволод Иванов, Гладков были уже на третьей строчке, Серафимович, Пришвин, Пастернак на пятый. Прозорливый человек уже в тот день мог бы догадаться, что депутатами Верховного Совета следующего созыва помимо Шолохова станут трое – Тихонов, Фадеев, Леонов – так в 1946-м и случится. Шолухову редко удавались публицистические статьи, он не любил, да и, пожалуй, не очень умел их писать, от них почти всегда зверсту несло Козенщиной, как и в этом случае. Но в тексте памяти Толстого есть один абзац, который может показаться и, скорее всего, является вполне искренним. «Все мы испытывали чувство большой теплой радости», от того, что вот он, жизнелюбивый, брызжущий искрометным русским талантом, Толстой, живет и творит рядом с нами, с любовью и надеждой следили за его творчеством, жадно листали страницы журналов в поисках его имени. Шолохов читал все основное, созданное Толстым, многое не могло его не восхитить, но слово «русский» здесь точно появилось не случайно. Все тридцатые годы, отстаивая славу и память казачества после той самой сцены с Оренбургом, теперь Шолохов вышел на иной уже рубеж, считая необходимым утверждать еще даже незадуманную, но уже нуждающуюся в проговаривании русскую партию в литературе и не только. Во время войны за тихими дружескими столами, а то и с кружкой кипятка в землянке, Шолохов несколько раз повторял, что русский народ понес на полях сражений самые страшные потери, и благодарность ему должна быть соразмерной вкладу. На прощании в Доме Союзов Шолохов стоял у гробы в почетном карауле, военная форма, подтянутая строгий. хранили Толстого на Новодевичем 26-го, стоя у могилы, Шолохов осознанно повторил Толстой писатель большой русской души. Он находил простые задушевные слова, чтобы выразить свою любовь к советской отчизне. Сначала русский, потом советский, а не наоборот. В марте Шолохов последний раз коротко выезжает на фронт. Третий белорусский уже взял Кёнигсберг и Пиллау. Фашизм доживал последние недели. Шолоховская война закончилась в том марте. полковничий погоны, медаль за Сталинград, медаль за оборону Москвы, Его еще не увольняли в запас, но никаких заданий уже не давали. В Москве несколько раз, чувствуя близость великого дня, он уходил в загулы, гостей предусмотрительно домой не водил, там строгая Мария Петровна быстро охладила бы пыл компании. По старой традиции вел всех в националь. Пил, что любопытно, в числе прочих с Федором Панферовым, который ведь едва ли не врагом был когда-то, а теперь что с него взять? В литературной иерархии Панферов – опустился ниже не на ступень, а на всю лестницу. Так что наливай, Федя. Неуемный Лудищев, собиравший о Шолохове все слухи, рассказывал, что однажды за раз Шолохов прогулял 26 тысяч рублей. Скорее всего, врали, но что-то допрогулял, конечно. Мария Петровна поняла, надо мужа из Москвы вывозить. На фронте не убили, так сам себя загубит. 8 мая Шолохов встретил в Вешенской, узнал о победе одним из первых, позвонили из Москвы и сказали, что капитуляция подписана, перецеловал всю родню, а заодно и новых собак, что уже завел для охоты, переугощал всех еще не спавших соседей, прокричав, сколько положено и не положено «Ура!», все равно не мог успокоиться и выдумать, что же еще такого сделать, чтобы утвердить это счастье навсегда. Заснуть не мог, конечно». Товарищ вспоминал, как 9 мая Шолохов явился к нему на квартиру чуть свет, открыл дверь Михаил Александрович. Тот, уверенно подавая красную ткань, принесенную с собой, велел «Пиши лозунг о победе». Так и видишь эту картину. Едва рассвело, а Шолохов один идет по станице, материя, как красное знамя на плече. То самое, что в они сражались за родину, несли, отступая от русской границы до самого Дона, И дальше его герои, его бойцы, его дети. Товарищ, я разрисовал, нашей радости не было конца. 9 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Шолохов был награжден медалью за победу над Германией. Он победил. Близкие вспоминают, Шолохов потом часто вспоминал о войне и вообще любил военные разговоры. Многое в его пересказе представало неожиданно и ярко Веселым, жизнеутверждающим, как впрочем и у других настоящих фронтовиков. Не только Мелихова, но и Лопахина он наделил чертами собственного характера, отсыпал им от души со своих щедрот. Но помните другое: даже многие годы спустя Шолухов будет крича, просыпаться кошмарные сны о войне будили его. Опять заходили стаи-бомбардировщики понад головой. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. Это он, его проза, его знания, впечатавшиеся в мозг. Достав папиросу и торопливо закурив, он успокаивается, трогая бешено пульсирующий висок. И снилась та очередь, что когда ехали в Каменск-Шахтинский, прошилось зеркало машины. Прошла бы на полметра в бок и пробила теми, мозг вышла сквозь затылок или опять полз сквозь поле, видя, как взлетает вверх выбитая снайпером земля, или в Сталинградском окопе, в который раз умирал на его руках молодой боец, собирая холодную землю в ладони, или снова и снова погибала мать, это никогда уже не закончилось».